Приложение 6. Пример договора на перевод накопительной части государственной пенсии в НПФ. Предмет договора. Фонд в соответствии с настоящим договором обязуется осуществлять деятельность страховщика по обязательному пенсионному страхованию, включающую аккумулирование и учет средств пенсионных накоплений. организацию их инвестирования, назначение и выплату застрахованному лицу накопительной части трудовой пенсии при наступлении пенсионных оснований, а в установленных случаях производить выплаты правоприемникам застрахованного лица. Права и обязанности фонда Фонд имеет право А. представлять интересы застрахованного лица перед страхователем, уплачивающим страховые взносы на формирование накопительной части его трудовой пенсии. Б. направлять на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда и покрытия расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности фонда. процентов дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений после вычета вознаграждения, выплаченного управляющей компании, суммы, выплаченные специализированному депозитарию за оказанные им услуги фонду и уплаченных налогов. Фонд А. Знакомен застрахованное лицо со страховыми правилами фонда и со всеми вносимыми в них изменениями и дополнениями. Б осуществляет учет своих обязательств перед застрахованным лицом путем ведения пенсионного счета накопительной части трудовой пенсии, а также учет средств всех его пенсионных накоплений в направляет застрахованному лицу ежегодно не позднее определенного числа. Информацию о состоянии его пенсионного счета накопительной части трудовой пенсии и информацию о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений. Г. Не принимает в одностороннем порядке решений, нарушающих права застрахованного лица. Д. Не реже одного раза в год производит начисление инвестиционного дохода на средства пенсионных накоплений застрахованного лица. Е. Назначает, перерасчитывает и осуществляет выплату застрахованному лицу накопительной части трудовой пенсии в соответствии с федеральными законами о трудовых пенсиях в Российской Федерации и о негосударственных пенсионных фондах, страховыми правилами фонда и настоящим договором. Ж. Осуществляет выплаты в соответствии со страховыми правилами фонда и настоящим договором правопреемником застрахованного лица. З. Передает по поручению застрахованного лица средства пенсионных накоплений в другой негосударственный пенсионный фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и настоящим договором. И опубликовывает не реже одного раза в год в средствах массовой информации отчет о формировании средств пенсионных накоплений. К соблюдает иные требования, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами и страховыми правилами фонда. Фонд в целях охраны интересов застрахованного лица не вправе принимать на себя поручительство в части исполнения обязательств третьими лицами, отдавать в залог средства пенсионных накоплений, выступать в качестве учредителя в организациях, организационно-правовая форма которых предполагает полную имущественную ответственность учредителей, учредителя, выпускать ценные бумаги. Сделки, совершенные с нарушением указанных требований, являются ничтожными. Фонд не вправе передавать конфиденциальные сведения третьим лицам за исключением правопреемников застрахованного лица, а также организации, осуществляющей в соответствии с договором с фондом введения пенсионных счетов, если она указана в правилах фонда. К таким сведениям относится информация, полученная в процессе сбора, хранения, передачи и использования сведений, содержащихся в пенсионных счетах накопительной части трудовой пенсии, а также при выплате накопительной части трудовой пенсии застрахованному лицу и при осуществлении выплат его преемникам. Указанная информация может быть передана третьим лицам только по требованию следственных, судебных, налоговых органов и Уполномоченного Федерального Органа Исполнительной Власти, в установленных законодательством Российской Федерации случаях. Права и обязанности застрахованного лица Застрахованное лицо имеет право А. требовать от фонда исполнения обязательств по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с со страховыми правилами фонда и настоящим договором. Б. обращаться в фонд за назначением или расчетом накопительной части трудовой пенсии. В. получать накопительную часть трудовой пенсии при наличии пенсионных оснований в соответствии со страховыми правилами фонда и настоящим договором. Г. Получать в фонде информацию о состоянии своего пенсионного счета накопительной части трудовой пенсии, а также информацию о нормативных правовых актах об обязательном пенсионном страховании. Д. В случае несогласия со сведениями о состоянии пенсионного счета накопительной части трудовой пенсии, Обращаться с заявлением об исправлении указанных сведений в фонд, либо в суд. Е. Заключить новый договор об обязательном пенсионном страховании с другим негосударственным пенсионным фондом или подать в Пенсионный фонд Российской Федерации заявление о переходе в Пенсионный фонд Российской Федерации, но не чаще одного раза в год. Ж. В любое время подать в фонд заявление с указанием правоприемников и долей, в которых следует распределить между ними средства пенсионных накоплений, в случае отсутствия указания на них в настоящем договоре или в случае необходимости изменения в настоящем договоре или в предыдущем заявлении круга лиц, указанных в качестве правоприемников, и их долей. Заявление подается лично представителю фонда, либо направляется по почте. В последнем случае, подпись застрахованного лица на заявлении заверяется у нотариуса или по месту жительства. Указанное заявление является неотъемлемой частью настоящего договора. З. Знакомиться с документами фонда, касающимися прав застрахованного лица, части обязательного пенсионного страхования Застрахованное лицо обязано а письменно сообщать в фонд об изменении адреса места жительства согласно регистрации в паспорте или адреса фактического проживания об изменении паспортных данных прилагаются к серокопии второй третьей страниц паспорта гражданина рф и страницы с данными последней регистрации, об изменении фамилии, банковских реквизитов и других изменениях. б. Предъявлять фонду содержащие достоверные сведения документы, являющиеся основанием для назначения и выплаты накопительной части трудовой пенсии, в том числе документы, удостоверяющие личность, возраст, место жительства и гражданство. В. Сообщать фонду обо всех изменениях, влияющих на выплату накопительной части трудовой пенсии, в случае сообщения застрахованным лицом об изменениях посредством почтовой связи, необходимо приложить к ксерокопию паспорта. Г. Соблюдать установленные для назначения перерасчета и выплаты накопительной части трудовой пенсии условия. Учет средств пенсионных накоплений застрахованного лица. Фонд осуществляет индивидуальный аналитический учет путем ведения пенсионного счета накопительной части трудовой пенсии, отражающего движение средств пенсионных накоплений, начисления и выплату накопительной части трудовой пенсии застрахованному лицу, осуществление выплат правоприемникам застрахованного лица. Введение пенсионного счета накопительной части трудовой пенсии застрахованного лица осуществляется негосударственным пенсионным фондом. На пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии застрахованного лица указываются А. Суммы средств пенсионных накоплений, поступивших от предыдущего страховщика. пенсионного фонда Российской Федерации или негосударственного пенсионного фонда. В связи с заключением застрахованным лицом с фондом договора об обязательном пенсионном страховании. Б. Суммы страховых взносов, поступивших на накопительную часть трудовой пенсии из пенсионного фонда Российской Федерации. В. Сведения о доходе от инвестирования средств в пенсионных накоплений управляющей компанией. Г. Сведения о необходимых расходах на инвестирование средств в пенсионных накоплений. Д. Суммы произведенных выплат назначенной накопительной части трудовой пенсии. Е. E. Суммы средств пенсионных накоплений, переведенных фондом в Пенсионный фонд Российской Федерации. или в другой негосударственный пенсионный фонд в установленных случаях. Ж. Суммы выплат правоприемникам застрахованного лица. Сведения о поступлении средств пенсионных накоплений, дохода от их инвестирования и страховых взносов в пользу застрахованного лица отражаются на его пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии не позднее трех рабочих дней. с даты их поступления. Инвестирование средств пенсионных накоплений, управляющей компанией. Инвестирование средств пенсионных накоплений осуществляется в соответствии с федеральными законами о негосударственных пенсионных фондах и об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации. Средства пенсионных накоплений могут быть инвестированы управляющей компанией, с которой фонд заключит договор доверительного управления исключительно в активы, разрешенные для инвестирования средств пенсионных накоплений в соответствии с федеральным законом об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации. Доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений застрахованного лица, направляется на пополнение средств его пенсионных накоплений, на покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности фонда, на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, на выплату вознаграждения управляющей компании, оплату услуг специализированного депозитария и уплату налогов. Фонд информирует застрахованное лицо об управляющей компании, управляющих компаниях и специализированном депозитарии, с которыми фонд заключил соответственно договор о доверительном управлении средствами пенсионных накоплений и договор об оказании услуг специализированного депозитария. Информация передается застрахованным лицам при их непосредственном обращении в фонд. Размещается в специально отведенных местах, публикуется в периодических печатных изданиях или распространяется при помощи иных средств массовой информации. Одновременно с этим фонд публикует годовой отчет о своей деятельности. Порядок назначения и выплаты накопительной части трудовой пенсии застрахованному лицу и осуществление выплат его правоприемникам. накопительная часть трудовой пенсии, ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается фондом застрахованному лицу в соответствии с законодательством Российской Федерации о трудовых пенсиях, федеральным законом о негосударственных пенсионных фондах и настоящим договором. Пенсионными основаниями для назначения и выплаты накопительной части трудовой пенсии являются условия установленные Федеральным законом о трудовых пенсиях в Российской Федерации. Назначение и выплата застрахованному лицу накопительной части трудовой пенсии осуществляется на основании письменного заявления застрахованного лица, поданного в фонд, и документов, подтверждающих наличие у застрахованного лица пенсионных оснований в соответствии с Федеральным законом о трудовых пенсиях в Российской Федерации. Заявление застрахованного лица о назначении накопительной части трудовой пенсии рассматривается фондом в течение десяти дней после получения заявления со всеми необходимыми документами, нотариально удостоверенными копиями необходимых документов, в том числе документами, удостоверяющими наступление инвалидности в случае назначения накопительной части трудовой пенсии по инвалидности. При непосредственном обращении в фонд застрахованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность. В случае отказа в назначении накопительной части трудовой пенсии фонд в течение пяти дней после вынесения соответствующего решения сообщает об этом в письменной форме застрахованному лицу с указанием причин отказа и одновременно возвращает документы. Накопительная часть трудовой пенсии назначается со дня обращения за указанной пенсией, но не ранее, чем со дня возникновения права на указанную пенсию. Днем обращения за накопительной частью трудовой пенсии считается день приема фондом заявления застрахованного лица со всеми необходимыми документами. Размер накопительной части трудовой пенсии рассчитывается фондом исходя из размера пенсионных накоплений, отраженных на Пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии, на дату назначения фондом застрахованному лицу накопительной части трудовой пенсии в соответствии с Федеральным законом о трудовых пенсиях в Российской Федерации. определяется застрахованным лицом в заявлении о назначении и выплате накопительной части трудовой пенсии. По желанию застрахованное лицо указывает форму выплаты, почтовый перевод, перечисление на расчетный счет застрахованного лица или через кассу фонда за текущий месяц. В случае, если смерть застрахованного лица наступит до назначения ему накопительной части трудовой пенсии, или до перерасчета размера накопительной части трудовой пенсии с учетом дополнительных пенсионных накоплений, средства, учтенные на его пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии, следует выплатить а. следующим правоприемникам. По желанию застрахованное лицо указывает правоприемников и доли, в которых следует распределять между ними средства пенсионных накоплений. б правоприемникам, указанным в соответствующем заявлении застрахованного лица. Указывается, есть ли такое заявление или нет. В. Указывается, что застрахованное лицо не будет на момент подписания договора указывать правоприемников. В случае, если в настоящем договоре указаны в но не указаны доли, в которых следует распределить средства, учтенные на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии, то эти средства распределяются между правоприемниками в равных долях. При отсутствии в настоящем договоре, соответствующем заявлении о правоприемниках, данных о правоприемниках, выплата средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица производится родственникам застрахованного лица. В случае отсутствия умершего застрахованного лица родственников и указания других правоприемников в настоящем договоре, средства, учтенные на его пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии, передаются фондом Пенсионный фонд Российской Федерации. Выплата средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица его правоприемникам, в том числе родственникам, осуществляется в размерах, определяемых в соответствии с федеральными законами о трудовых пенсиях в Российской Федерации и о негосударственных пенсионных фондах. Ответственность сторон Стороны несут ответственность за исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок изменения и прекращения договора. Настоящий договор может быть изменен сторонами не иначе как в порядке, установленном настоящим договором. Одна сторона уведомляет другую сторону о внесении изменений в настоящий договор не менее чем за один месяц до даты фактического внесения изменений. Изменение настоящего договора осуществляется по соглашению сторон, оформленному в письменной форме. И являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда фонд не имеет права в одностороннем порядке прекратить настоящий договор настоящий договор прекращается в случае наступления одного из следующих событий в зависимости от того какое из них наступило ранее а внесение пенсионным фондом российской федерации в связи с заключением застрахованным лицом нового договора об обязательном пенсионном страховании изменений в единый реестр застрахованных лиц б внесение пенсионным фондом российской федерации в связи с удовлетворением заявления застрахованного лица о переходе в пенсионный фонд российской федерации изменений В Единый реестр застрахованных лиц в Истечение трех месяцев со дня аннулирования лицензии фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию по решению суда г. Смерть застрахованного лица Д. Ликвидация фонда. В случае прекращения настоящего договора по основанию, указанному в подпункте А настоящего договора, фонд переводит средства пенсионных накоплений, учтенные на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии соответствующего застрахованного лица, в негосударственный пенсионный фонд, с которым заключен новый договор об обязательном пенсионном страховании. Средства пенсионных накоплений передаются не позднее 31 марта года, следующего за годом подачи застрахованным лицом заявления о переходе из фонда в фонд на основании уведомления Пенсионного фонда Российской Федерации о внесении изменений в Единый реестр застрахованных лиц. В случае прекращения настоящего договора по основанию, указанному в пандпункте «Б» настоящего договора, средства пенсионных накоплений, учтенные на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии соответствующего застрахованного лица, передаются фондом в Пенсионный фонд Российской Федерации. Средства пенсионных накоплений передаются не позднее 31 марта года,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 фонд передает средства пенсионных накоплений в пенсионный фонд российской федерации в срок не превышающий трех месяцев с даты принятия судом соответствующего решения в случае прекращения действия настоящего договора в связи со смертью застрахованного лица до назначения ему накопительной части трудовой пенсии по старости или до перерасчета размера накопительной части трудовой пенсии в соответствии Законодательством Российской Федерации фонд выплачивает правопреемнику умершего застрахованного лица сумму, эквивалентную сумме средств пенсионных накоплений, учтенной на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии на дату смерти застрахованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим договором. В случае прекращения настоящего договора по основанию, указанному в подпункте «Д» настоящего договора, средства пенсионных накоплений подлежат передаче в Пенсионный фонд Российской Федерации в срок, не превышающий трех месяцев, с даты принятия судом соответствующего решения. Средства пенсионных накоплений, отраженные на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии застрахованного лица после перевода фондом основной суммы пенсионных накоплений в соответствии со сроками, установленными федеральным законом о негосударственных пенсионных фондах, начисленный по итогам финансового года инвестиционный доход и полученные фондом, но отраженные позже на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии страховые взносы подлежат переводу не позднее одного месяца с даты их отражения на указанном счете. Приостановление уплаты страховых взносов не может являться основанием для прекращения настоящего договора. Срок действия договора. Настоящий договор заключен на неопределенный срок. Настоящий договор вступает в силу со дня зачисления перечисленных предыдущим страховщиком, Пенсионным фондом Российской Федерации, средств пенсионных накоплений застрахованного лица на счет фонда. Заключительное положение. Настоящий договор не может противоречить страховым правилам фонда. Заявление застрахованного лица по вопросам исполнения настоящего договора рассматривается фондом в течение одного месяца со дня поступления в фонд указанного заявления. О результатах рассмотрения заявления и принятом решении фонд сообщает застрахованному лицу в письменной форме в течение пяти дней после принятия фондом соответствующего решения. В случае несогласия застрахованного лица с принятым фондом решением, спор подлежит разрешению в судебном порядке.